«Глава девятая. То, что тебя ждет». «Что по потерям?» – прошипел шепчущий, не отводя глаз от тактического экрана на своем компасе владыки. Поверх подробной карты местности отражались данные о текущей обстановке. Загорались отметки сторожевых тотемов, Сверкали маркеры расставляемых ловушек и голубые конусы защитных полей. Бежали цифры заполнения карт строительства материалами. Постепенно проступали треугольные контуры базовых лагерей, соприкасаясь вершинами. Все должно выстроиться в единый комплекс, создавая синергию чар, усиливая, защищая и дополняя друг друга, закладывая надежную основу для будущего преобразования в форт. рявкнул Нак, активировав артефакт связи. «Вы сместились на два градуса! Ты куда тупой меховой мешок установил рунную плиту? Из-за тебя весь западный сектор может завалиться, потеряв устойчивость!» «Владыка, но там вода!» Почти сразу прозвучал растерянный ответ – «Нет надежной поверхности, а вкапывать сваи долго, и под плитой в щите останется дыра. Преобразуй воду отвердителями!» раздраженно прорычал Наг. «Для чего вам их выдали? И верни плиту на позицию, согласно изначальному плану». «Я понял, все исполню. Но промойна слишком большая, моих запасов энергокристаллов не хватит, чтобы закрыть ее всю. Тебе пришлют еще...» Отрезал нак и отключился. Офицеры оперативного штаба работали вовсю, командуя установкой комплекса штабных палаток и подключая необходимое оборудование. Остальные на бегу по щиколотку в грязи и воде умудрялись руководить бойцами первой волны, отдавая приказы. Невидимая паутина, что будет управлять структурой рейда, разворачивалась буквально на глазах. Нак чувствовал себя дирижером оркестра, состоящего из сотен разнообразных инструментов, и его задача, чтобы каждый из них правильно сыграл свою партию в нужный момент. -"Двое погибших, 14 раненых!" последовал запоздалый доклад, и шепчущий не сразу понял, что ему сообщают. Немного им повезло. веритено смерти могло бы причинить значительно больший вред Успей оно раскрыться полностью или сделать еще хотя бы десятка-два оборотов. Мина-ловушка древних, почти необнаружимая стандартными и не очень методами поиска, особенно в неактивном состоянии. На нее не действует абсолютный запрет технологии, да и большой пробой истощить не может, ведь в ней нет манны. Скорее всего, закладки активировали сразу же, едва ящеры убедились, что вторжение началось. Интересно, где эту прелесть сумел найти Газарах. По сведениям разведки, ничего подобного в топе не доставлялось. А тут такой сюрприз. Старый ящер еще полон секретов, видимо, понимая, что стоит на кону, он решил растрясти личную кубышку. «Владыка!» К лидеру рейда подбежал еще один офицер. Группы обманки, переместившиеся на другие точки, чтобы отвлечь ящеров, попали под схожие удары. Не из-за дела только одну звезду. Похоже, заминированы все вероятные места высадки в этой зоне прибытия. Среди разведчиков большие потери. 11 бойцов погибло, половина получила ранения разной степени тяжести. Я понял. Пусть отступают. Кивнул наг снова возвращаясь к тактическому экрану для контроля обстановки. На войне без потерь не бывает. Нити веретена смерти прошивали большинство стандартных защит, создаваемых картами обычного и серебряного рангов. Золотые тоже не всегда справлялись, не говоря уже про материальные защитные костюмы и доспехи, что обычно носят игроки. Так что то, что хоть кто-то из разведчиков выжил, уже весьма неплохо. И говорит о высоком классе посланных им бойцов, сумевших или выйти за пределы области удара, или уничтожить конструкт древних до того, как тот распустит свою пряжу. Так, а это что-то интересное. На экране замелькали сотни оранжевых восклицательных знаков, означавших повреждения создаваемых картами конструкций, но при этом ни одной отметки врага. Переключив режим компаса, Нак высветил изображение, транслируемое оком небесного наблюдателя, подвешенного над местом высадки. На груды ящиков возводимые постройки, слуг и игроков с небес сыпался настоящий дождь из бледно-зеленых семян». Град из тугих многослойных шаров обрушился на землю абсолютно внезапно. Часть семян застряла в густой плотной вязи и единые завесы, только начавшие разворачиваться над нашим базовым лагерем. Часть соскользнула по личным щитам и локальным защитным полям, установленным над наиболее важными объектами. Но часть, успев прорваться, упала на землю, и не только. Нечто округлое с тихим всплеском шлепнулось рядом со мной в лужу, моментально намокло и, раскрывшись, исторгла из себя темно-зеленую массу, начавшую стремительно втягиваться в вылистую землю. Я отреагировал почти мгновенно, успел ударить огненной стрелой, и странная органика, вспыхнув, начала тускло чадить. Еще один шар рухнул на штабель с досками. Расколовшись на несколько частей, он выбросил в разные стороны щупальца усики и начал бурно разрастаться во все стороны белесой плесенью демоны ада. Книга, активатор, кислотный плевок, применить! Ценная древесина, доставленная через портал и призванная стать Частью возводимой цитадели за это время успела превратиться в спутанный ком зеленого лишайника, активно ее пожирающего. Желтый плевок накрыл поврежденную часть досок, спасая остальное. Следующий шар я успел испепелить в воздухе, когда услышал за спиной истошный крик... Резко обернувшись, увидел одного из интендантов слуг в панике катающегося по земле в попытках содрать с себя облепившую его зеленую массу. Распад освободил несчастного, но заниматься его обширными ранами было некогда. Бросил быстрый взгляд по сторонам, пытаясь оценить обстановку. Крики, вопли, слуги мечутся под обстрелом. Часть игроков полят в воздух, сжигая прорвавшиеся сквозь завесу то ли местные искаженные семена, то ли биологическое оружие инсектов. Другая часть бойцов призывает стационарные купола для гражданских либо борется с растительностью на земле, спасая от растворения и пожирания лагерное имущество и друг друга, если доспехи оказались уязвимы к подобной органике. Этак, за 10 минут такой атаки мы останемся без наиболее массовых и применяемых карт. Огненная стрела, сорвавшись с активатора, спалила еще один шар, практически рухнувший на штабель ящиков с зачарованными травами. Нужно что-то немедленно предпринять. Темно-серая дымка облака вулканического пепла начала затягивать небо, поджигая летящие в нас гостинцы. Но к необходимости глобальных мер Пришел не я один. Не понимаю. Да, откуда они берутся? Взгляд нага бегал по тактическому экрану. Неизвестная дрянь превращала четко спланированную акцию в абсолютный хаос. По лагерю метались сотни суров, спасаясь от угрозы, запасы материалов уничтожались, гибли только начавшие возводиться постройки, несли потери слуги и даже игроки, а они не могли найти источник заразы, сыпавшейся им на головы. Рассеивание чар не помогает, значит это не магические конструкты, доклад одного из офицеров, прозвучавший через артефактный коммутатор, заставил вздрогнуть, мешая думать. Щиты полевых лагерей пропускают шары, когда те теряют скорость. То есть сами по себе они не воспринимаются завесой, как источник угрозы. Отчет аналитика по другому каналу. Версия привнесенного биологического оружия отложена как наименее вероятная. Прорабатывается вариант с представителем местного биома. Раз пока не удается найти источник проблемы, будем разбираться с последствиями. Примените шквал, чуть подумав, рявкнул Нак. Выставьте нижнюю границу заклинания над верхней завесой наших щитов. Верхнюю повышайте каждые два удара сердца на полсотни шагов. Клетка Хутула не помешает. Чарам того, кто ее создал, она не препятствует. Попробуем одновременно и отвести снаряды в сторону, и вычислить точку их появления. Принято. Пархавший рядом заместитель быстро подлетел к офицеру, за которым был закреплен рейдовый набор карт. Тот тут же открыл раздел книги с погодными картами, и уже через несколько секунд высоко над лагерем начали завывая закручиваться потоки воздуха, отклоняя, разбрасывая по окрестностям продолжавшие падать на лагерь семена и сметая призванные кем-то облака пепла и великий стальной рой. Потоки ветра усилились, они дули все более яростно, при этом, опускаясь все ниже, буквально начав взбивать плотную взвесь щита, окружавшую лагерь. «Владыка!» – обеспокоенный крик заместителя парившего за пределами штабной палатки заставил нога отвлечься. Взглянув на изображение, передаваемое небесным наблюдателем, он без слов понял причину паники. Шквал, бушевавший в вышине, начал менять свое направление. Потоки ветра, пробужденные заклинанием, готовились обрушиться на лагерь, который были призваны защищать. Причем настолько стремительно и быстро. Демоны ада! Отменяй заклинание! Проорал Наг, осознавая, что сейчас произойдет человек мотылек стремительно вскинул активатор, вспышка света, и ничего. Карта послушно ушла в откат, но заклинание, созданное ею, словно обрело свою волю и решило поквитаться с создателем. Потоки ветра буквально рухнули вниз на лагерь, наполненный игроками. Первые порывы ветра я встретил, находясь в шагах в 40 от позиций проводников. Как лидер клана я должен быть со своими людьми, руководить обороной, но для этого мне надо сначала оценить ущерб, нанесенный всему нашему лучу биобомбами, или чем там еще были эти проклятые шары. По мне так они больше всего напоминали семена, разносимые ветром, направленные в полет заранее, и скоординированно обрушенные нам на голову. На задувший ветерок, едва коснувшийся моей головы, я даже внимания не обратил. Ну, ветер, ну да, дует. Лишь ускорил шаг, возвращаясь, хотя двигаться быстро по этим болотистым местам, да еще прожаренным и протравленным кислотой, было не так-то просто. Наш северный базовый лагерь были назначены защищать сразу три клана, наименее опытных, и боеспособных из участвующих в первой волне, но компенсирующих это за счет своей суммарной численности. Поэтому суеты из-за неожиданного и необычного нападения хватало. Игроки, пытающиеся вернуться к первоначальному плану и наверстать отставание, пострадавшие слуги, которых то ли лечить, то ли проще сразу отозвать, подпорченные грузы, что нужно перетряхнуть на предмет затаившейся заразы, спешно возводимые зачарованные палатки и зеленая гадость, бурлящая на земле. Последнюю активно заливали огнем и кислотой, стремясь нейтрализовать. Каждый занят своим делом. Кто-то стреляет, кто-то убегает, а кто-то умирает. Вспышка активатора одного из бойцов рядом со мной подарила быструю смерть несчастному слуге попавшему под удар вместе с хищным лишайником. Ветер начал дуть всерьез, когда я дошел до своих. Медж успел развести бурную деятельность в нашей зоне ответственности, несмотря на прошедший град. Быкоголов со спора и кряхтя поднимали наблюдательную вышку, собранную на земле, и ее необходимо было установить и закрепить. Саймира, вооружившись картой оценки, Командовала незанятыми на стройке бойцами, указывая, какие материалы из выгруженных перебрать и куда складировать уцелевшие. В центре разворачивалась трофейная штабная палатка из сентварка. Чуть в стороне, почти собранная, но безнадежно изъеденная плесенью, лежала вторая вышка, закиданная забракованными анир материалами. Она послужит хотя бы в качестве временной баррикады. Звезда Ульфреда вернулась к растягиванию спиральных заграждений из колючей проволоки, а подчиненные Аваякса раскидывали на подступах к лагерю семена колючих лоз для карт ускоренного роста растений и вороньи лапы. Звездочки из четырех металлических шипов, смотрящих в разные стороны, так что один всегда торчит вверх. Дешево и сердито против крупных зверей само то – а уж если смазать паралитическим составом, часть игроков контролировала окружающие болота и небо. Подброшенная вверх девчонка вилла, активно работая крыльями, поднялась уже над вставшей-таки на ноги наблюдательной вышкой, а Крок, несмотря на творящийся бедлам, продолжал командовать вгрызшимися в землю призывами, создавая траншеи согласно плану и рвы перед ними, Сам, правда, тоже не удержался и взял лопату, совместно с пятеркой личных зверей выкопав нехилую яму под свое убежище. Я был почти доволен, когда очередной порыв ветра неожиданно ощутимо толкнул меня в спину, да так сильно, что я едва удержался на ногах, и ветер лишь продолжал набирать силу, глянув в небеса, рваные из-за разошедшегося магического вихря, И интуиция ткнула меня под ребра, не раздумывая заорал «Все в укрытие!» И рванул к яме крога, толкая к ней любого, кто подворачивался под руку. А следом на мой командирский коммутатор пришел приказ предупреждения. Саймира непонимающе озиралась по сторонам, когда Медж, мгновенно оценивший обстановку без лишних слов, взмахом лапы забросил ее в яму. Следом за ней полетела пара новичков. Остальные, получив наглядный пример без дальнейших подсказок, начали прыгать следом. Тренировки на арене не прошли зря. Мы успели буквально в последний момент. В повалку, слоями, лишь бы вовремя. Я прыгнул последним, упав на быкоголова, придавившего собой еще кого-то. «Давай, родной!» – шепнул я щиту рассвета. «Магический купол!» И тот мгновенно откликнулся, создав прозрачную полусферу, засветившуюся солнечным светом. Золотистый купол начал быстро расти, за несколько секунд накрыл собой всю яму, и, упершись в ее края, в один миг затвердел. А следом все загрохотало. Порывы ветра, что до этого лишь пробовали нас на вкус, теперь обрушились вниз, на лагерь, Словно дикие псы, снося и разбрасывая все на своем пути. Песок, камни, растительность вперемешку со слугами, игроками и имуществом, доставленным из двойной спирали. Все это было опрокинуто, изломано и разбросано по земле, чтобы через миг вновь оказаться поднятым и обрушенным вниз. По счету несколько раз что-то с силой ударило, проверяя на прочность. Но сквозь поднявшуюся пыль было не разглядеть, что или кто стучит. Подо мной кто-то застонал. Крок, придавленный в самом низу, едва дышал с натугой, втягивая воздух. Из другого угла неслась приглушенная ругань. А ветер тем временем лишь набирал обороты, и, казалось, ничто не найдет на него управы. Но... Нашли. Артефакт медленно истаивал в руке Нага. Крохотный погодный шар, творение древних, пара оборотов на ободке которого создавали вокруг любую желаемую погоду. Дождь, снег, облачность или, как сейчас, абсолютно безветренный и ясный день, которого топи с их вечным маревом и туманами наверное, не видали со времен появления спящего. Разовый простенький артефакт, сумевший превозмочь волю змея бурь, рассеять заклинание, перехваченное им после отмены карты, и спасти несчастный лагерь от полного уничтожения. «Значит, первый все же решил посетить нас лично», шепчущий, наблюдая за исчезновением шара, что был старше всей этой вселенной, мысленно анализировал произошедшее. Неожиданно и прекрасно. Все-таки ящеры сделали свой ход. Возможно, их отношения с охотниками и ухудшились после того провала, но вот информация о том, что последующие переговоры толстошкурых со старшими не удались, явная деза. Инак теперь точно знал, кто из его шпионов не совсем его. В принципе, чего-то похожего он и ожидал, несмотря на поступавшие успокаивающие доклады, но все же надеялся, что Керумер прибудет несколько позже. Теперь осталось лишь дождаться остальных гостей, и можно будет начинать следующую часть плана. А пока... «Доложить о потерях», — коротко приказал он Масари парившему рядом. Штаб, в отличие от неразвернутого лагеря, был прикрыт надежным стационарным щитом, навредить которому ветер не смог. Стихает. Щит рассвета снова, сделав созданный купол полупрозрачным, позволял мне наблюдать за тем, что творилось наверху. Ураган успокаивался и расставался со своей добычей. По поверхности купола пробарабанил град упавшей откуда-то сверху щебенки. Следом посыпались колья для рва, и парочка из них, будто стрелы, отправленные рукой гиганта, воткнулись в землю совсем рядом с ямой. Напоследок раненой птицей, рухнув прямо на купол, нас накрыло рваное полотнище, с за ним обломанными стойками. Где-то за завалом раздался приближающийся к земле истошный крик и резко оборвался. Карты полета в игре — большая редкость. Наконец, порывы ветра смолкли. Золотистый купол, укрывавший нас, начал осторожно стягиваться к центру, Смахнув себя мусор и камни, посыпавшиеся мне на голову, едва исчезла удерживавшая их преграда, я осторожно приподнялся, а затем полез прочь из ямы. Оказавшись наверху, помог выбраться быкоголову, на которого свалился сверху, и махнул ему, чтобы тот занялся остальными. Сам же, спрятав в сумку артефактный щит, оценивал обстановку. Непосредственной угрозы прямо сейчас нет, Заклинание воздуха рассеялось без следа. А местная живность, в кавычках, если и была в округе, либо разбежалась от неожиданного буйства стихии, либо попряталась. На компасе тоже чисто. Зеленую дрянь из семян по большей части тоже сдуло. А вот с остальным все далеко не так радужно. Вышка палатка, все то, что мы едва успели возвести, унесено ветром лишь хаос знает куда. Зато чуть вдали виднелась смятая бочка полевой кухни. Из кучи досок и камней, когда-то бывших ровными штабелями материалов для строительства лагеря, торчала чья-то нога, по всей территории были разбросаны обломки и мусор, который придется сначала расчищать, прежде чем что-либо заново возводить. Полный хаос. Артефакт-коммуникатор, активировавшись, потребовал отчета о состоянии дел, и я несколько секунд пытался подобрать фразы, не состоящие из ругательств. «Это все?» – офицер из штаба, заслушав доклад, быстро добавил. «У вас дела еще относительно неплохи». Ближайший к вам клан вообще стула, разбросав по всем топям. Пока их не соберем, вам придется принять их участок, расширив свою зону ответственности и помочь щитам Валора. Им сильно досталось. Выбито почти половина бойцов, восемь тяжелых, пара погибших. Одни они могут не справиться. Обновленную тактическую схему обороны северного базового лагеря я вам чуть позже сброшу». И, не дожидаясь моего ответа, прервал связь. Я обвел взглядом слегка обалдевшего Меджа, напряженных командиров звезд и рядовых бойцов, выжидательно смотрящих на меня. Прокашлялся и произнес. «У меня для вас есть новости. И они вам, скорее всего, не понравятся». Я быстро анализировал ситуацию, одновременно прикидывая и свои собственные ближайшие действия и приказы, которые стоит отдать клановцам. Наша задача быть готовыми к тому моменту, когда враг нанесет следующий удар. А он будет, я в этом абсолютно уверен. Теперь главное понять, чего стоит ждать. Будут ли это ящеры или нам пока противостоит лишь хозяин здешних мест со своей свитой, Хотя лучше готовиться к худшему, и то, что враг пока не проявил себя, не означает, что его нет. А потому приказ всем дополнить защиту, рассчитанную на волны диких животных, той, что будет эффективна в противостоянии с другими игроками. А что с моими собственными картами? Самая сильная моя связка выживания, как я ее для себя назвал, с легендарным доспехом и ограниченным во времени, но крайне эффективным золотым щитом, а также дланью Бога, дающий три мгновения полной неуязвимости, привязанных к Хранителю. Эти карты я могу призвать одновременно в любой момент, но пока однозначно рано. На мне золотой сияющий доспех Короля, дающий хорошую защиту во всех спектрах, иммунитет к яду и повышенную выносливость, а также упрощающий командование призванными существами и идущими за тобой сурами. Несмотря на недавние события, доспех не просел, и менять его я смысла не вижу. Но, чуть подумав, решил, что усилить все же стоит. Короткая вспышка активатора и пирамида поглощения взлетела, зависнув у меня над головой. Щит, пожалуй, тоже стоит сменить. Аура теней способна отвлечь противника на открытом пространстве, сбив прицел атаки, что весьма полезно против зверей. Но у игроков есть самонаводящиеся заклинания, которые подобным не обманешь. Устранение же вражеских полководцев — приоритетная цель для всех хаоситов. По мне, могут бить целыми каскадами заклинаний. Нужно быть готовым к этому. Кивнув сам себе, призвал ауру убийцы магов, С нею, а также учитывая мои собственные достижения в метафизике, заклинания на основе наиболее ходовых стихий можно практически не бояться. От физических атак прикроет броня рыцаря пылающего солнца со щитом рассвета. Пока хватит. Призывать отряд, чтобы сразу выдать, что на этом участке обороны полководец, пока не нужно». Наши бойцы, растянувшись редкой цепочкой, пытались расчистить территорию от мусора, трупов и прочих обломков. Три тела игроков лежали чуть в стороне, прикрытые брезентом. Только ядовитый камыш, густой порослью, окружавший точку прибытия, колыхался, как ни в чем не бывало, стойко выдержав ураган. Четверо бойцов Эфирота, подбежавшие с носилками, прервали нерадостные мысли. «Куда класть?» Туда! кивнул я, указав на яму Крога, укрытую зеленоватым защитным куполом, поставленным скером, и превращенную во временный лазарет. В него стаскивали всех тяжело раненых бойцов нашего луча. Альянс, а вернее, змеи, выдали весьма обширный набор лечебных зелий, а также в последний момент расщедрились на восстановительный артефакт площадного действия для каждого базового лагеря. У нас оказалось наилучшее из готовых убежищ, поэтому его тут и разместили. Насильщики благодарно кивнув, сгрузили своих и быстро умчались за следующими. Лишившись зачарованной штабной палатки, нам пришлось изменить план работ по строительству укреплений. Крок забросив траншеи, согнал всех своих существ на рытье центрального укрытия, а звезды поддержки срочно собирали балки и доски, готовясь превратить обе ямы в блиндажи, а потом в идеале в доты. Я послал бойца пробежаться по территории нашего укрепрайона в надежде найти палатку. Уж больно та была хороша, но не факт, что нам так повезет». Больше я рассчитывал на духа пустотника, отправленного в болото на ее поиски, и гаенарский дозор, что призвал в ожидании новой атаки. Все-таки слуг надо прикупить. Запыхавшаяся Саймира, сортировавшая вместе с остальными материалами, тяжело вздохнув, остановилась рядом. Хотя бы для таких ситуаций, для экономии времени и сил. «Нам много чего нужно прикупить. Вот только средств на все сразу не хватает», — пожал я плечами. Вскинув, активатор запустил вверх кондора. Предыдущий призыв погиб. Хвала хаосу, что девчонка-игрок сумела выжить. Хотя вилла, погибшая в небе, звучит как шутка. Воздух их любит и никогда не причинит им вреда. «Сури, опиши, что ты видишь вокруг себя. Куда тебя занесло?» «И не истери! Активируй компас! Все делаешь последовательно, как я тебя учил!» Медж, сидевший рядом, сейчас пытался понять, где наш разведчик. Глаза и уши клана, закинутые в какие-то заросли, упорно отказывалась оттуда вылезать, даже чтобы просто сообщить обстановку. «Так, я понял. Какие-то грибы невкусные, уже легче. Ты можешь оттуда выбраться?» Кот, теряя терпение, тяжело вздохнул, Когда в воздухе раздался крик, заставивший всех встрепенуться «Смотрите! Вода отходит!» Джил, стоявшая в дозоре, оказалась ближе всех к камышам И сейчас тыкала пальцем в сторону топий Опыт проводника по осколкам не пропьешь На всю жизнь приучает быть внимательным к деталям Болотная жижа, окружавшая остров с хлюпанием и вонью, медленно отползла назад, обнажая дно, а на ее место, словно заполняя пустоту, начал пребывать густой темно-желтый туман, явно пытающийся что-то или кого-то скрыть. В принципе, логично. Вода и воздух – основы силы местного хозяина, и, кажется, он решил познакомить нас со всеми их аспектами. Первый охотник, да еще на своей территории, он должен быть силен, иначе бы его давно сожрали. Теперь осталось лишь явиться ящером, и весь первоначальный план можно окончательно посылать к демонам. Выставляем барьер, активируем столбы чистоты. Коммуникатор выдает указание штаба я дублирую, напряженно глядя на обнажившиеся брюха топий, покрытой илом и тиной. Серебристые столбики вгрызаются в почву, вырезанные на светлом металле руной, вспыхивают одна за одной и клубы тумана, истощаясь, рассеиваются в шагах в десяти от них. А как бы действовал я, мысль лихорадочно кружит в голове. Да также Цель в стационарной позиции хорошо вооружена, но скована и отступить не сможет. Сначала расчистить проход. Сделано. Вода отошла. Следом маскировка. Туман, окруживший точку прибытия, абсолютно не прогляден за чертой барьеров. А дальше пробный удар чем-то, чем легко пожертвовать чтобы выявить огневые возможности противника, заставить частично растратить запас карт, досрочно активировать защитные барьеры и разрядить ловушки, которые лично мы, кстати, пока почти и не ставили, так как в тех местах до урагана ходили наши бойцы, устанавливая внешние заграждения. Из грязной тени, покрывавшей дно болота, пробив слой грязи, показалась рука... Затем вторая, уцепившаяся за камыши, а следом выполз и хозяин. Черное полузгнившее тело, рот раскрытый в вечном крике, пустые глазницы, остатки одежды лохмотьями свисают с плеч. Мертвец, шатаясь, пытается стоять на едва держащих его ногах шагах в пяти от него из грязи начало выкарабкиваться новое тело, почти утратившее плоть. Практически голый скелет с жалкой прядью волос на лысом черепе. Выстрел из арбалета разнес черепушку, и кости, наполовину вылезшие из грязи, в нее же и вернулись. А над болотами разнесся звук рога. В глазницах зомби вспыхнул синий огонек, И он уже более осмысленно шагнул в нашу сторону. Вот и первая волна. Я почему-то думал, что это будут дикие твари, обитающие в топях, а не мертвецы. Но кто-то решил по-другому. Впрочем, так даже и логичнее. Популяцию живности восстановить гораздо тяжелее, чем толкнуть в бой мертвые кости. Взмах топора рассекает тело на две половинки. Шаг вперед и быстрый удар по диагонали. Лезвие с чавканием врубается в плоть, пинок ногой отбрасывает мертвяка назад, сбивая с ног следующего, бредущего за ним. Встать, строй! Громкий рык заставил быкоголова недовольно фыркнуть, шагнуть назад. Сверху капает серебряный дождь, сжигая мертвую плоть на костях замедляя и ослабляя едва бредущие вперед мертвые тела. А имбента они дают многовато для такой рвании. Меч метким броском кирпича разнес голову очередному скелету и вгрызся в яблоко, зажатое в другой руке. И что дальше? вопросительно посмотрел он на меня. Ну ждем, пожал плечами я в ответ. Ни хрена не видно. Кондор до того, как его сожрала какая-то тварь ничего кроме тумана, окружавшего наш лагерь, показать не смог. Присутствие жизни тоже молчало, показывая лишь мелкую живность в камышах. Копии магического шара Гейнаркского дозора, курсирующие в тумане время от времени, показывали кособокие фигуры, пробудившиеся нежити, но их облезлые рожи мы и так наблюдали рядом с барьером. Из штаба указаний новых нет, так что придерживаемся старого плана, отстреливаем местных мертвяков и возводим полевые укрепления. Благо мы успели разгрузить далеко не все наши сумки. Земля у нас за спинами бурлила, вскипая и изменяясь. Карта полевого лагеря пожирала стройматериалы, постепенно преобразуя пространство вокруг себя». Пока обходились тем, что щедро принес нам ветер, обломки досок, раздолбанные ящики, камни, кирпичи, все летело в центр преобразования, стаскиваемое игроками отовсюду, пока их товарищи сдерживали лезущих на берег мертвецов. Редкая цепочка лучников и арбалетчиков действовала не слишком эффективно, и время от времени зомби выходили на берег, пробираясь к лагерю между рядами не до конца завершенных заграждений. Тогда в дело вступали рукопашники, добивавшие их. А чтобы мертвяки не были слишком шустрыми, Серебряный дождь их стреноживал, ослабляя. Но главное, мы сумели выиграть время. Не зная, что там планировал враг, но эта атака желанного результата не принесла, лишь дала нам перегруппироваться и продолжить возведение базы под форт. Всего 20 минут, и все же это целых 20 минут, Позволившие перевязать раны, привести себя в порядок, а самое главное через час, даже меньше, у нас будет первое укрепление, созданное картой развития территории. Жалко, что враг это понял слишком быстро. Как там, Сури, уточнил я, одновременно выстрелив из арбалета, болт снес мертвецу голову, и я почувствовал легкое прикосновение эмбиента к медальону. Непривычно, но это лучше окружающей голову эйфории. «Жива хвала хаосу!» Меч, даев яблоко, запустил огрызком по очередному мертвяку, Показавшемуся из тумана. «Я приказал ей продолжать сидеть там, куда ее забросило. Толку тут от нее сейчас. Сожрут без дела и пользы». «Согласен», — кивнул я, взводя тетиву, И новый бронебойный болт сам скользнул на ложе из колчана. «Тут скоро будет жарко!» «Все отходим назад!» Крикнул я бойцам прикрытия. «Стягиваемся к центру лагеря! Не знаю, что там приготовил нам враг, но лучше пусть вторую волну встречают карты, а не мы! Отходим!» Приказ дублируется командирами звезд, а на берегу сразу за витками колючей проволоки стали возникать мои существа. Ужас битв занял позицию на острие клинка – Песчаный Самуан крутился чуть позади, придерживаясь сухих участков. Бориалис устроился у них за спинами. Рядом с ним возник малый нефритовый голем, тоже способный использовать заклинания, пусть и гораздо более слабые. Слизень-пожиратель отправился в ядовитые камыши наедать массу. Стальная пантера одним прыжком смяла ближайшего мертвяка и откусила ему голову. А пепельный пес радостно завыл, вновь почувствовав волю. Призванные из карт существа возникали одно за другим, сменяя игроков, отходящих за их спины.